Глоссарий. Сайр. Мужчина благородного происхождения, принадлежащий к высокому сословию. Сира. Женщина благородного происхождения, принадлежащая к высокому сословию. Сиятельный Сайр. Высокородный аристократ, состоящий в прямом родстве с императорским домом. В настоящее время этот титул употребляется только по отношению к советнику императора. Нар Мужчина низкого происхождения, принадлежащий к простому сословию. Нара. Женщина низкого происхождения, принадлежащая к простому сословию. Линих. Редкое растение, встречающееся в труднодоступных горных районах. Отвар корня линиха на какое-то время парализует голосовые связки. Грира. Животное, похожее на варана, покрытого короткими острыми иголками». Передвигается очень медленно Барыж Сильнейший хищник эргора Его называют совершенным орудием смерти Внешне похож на медведя Скрещенного с саблезубым тигром Медяшка Самая мелкая монета Фюр Невысокий, растущий на болотах кустарник Его маленькие кораллово-красные ягоды Используют для приготовления Сока с необычным, слегка терпким Но освежающим и очень приятным вкусом Неха – презрительная, женщина легкого поведения, продающая свою любовь за деньги. Нехай называют только Нару, обслуживающую простолюдинов. К временным наложницам высокородных в обществе относятся иначе. То, что они делают, не считается ни безнравственным, ни постыдным. Джвар – крупное насекомое, напоминающее скорпиона. Я Джвара смертелен для теплокровных. В то же время он воздействует на мозговые центры удовольствия, стимулирование которых приводит к чувству наслаждения. Пострадавший почти сразу теряет сознание и не приходит в себя до самой смерти, погруженный в сладостные грезы. Катх – дикорастущий колючий кустарник. Порошок из шипов катха является сильнодействующим ядом. Ташма – небольшое вечно плодовое дерево. Сок из плодов этого растения, очень горький на вкус, используется в медицине и кулинарии. Божественный триумвират. Лиос заступница, опекает женщин. Арив справедливый, покровительствует мужчинам. Горд карающий, верховный бог. Текст читала Елена Калиниченко.